Глава 39. Фред любил свою работу. В его жизни бывали чудесные дни, наполненные педагогическим вдохновением и радостью открытий. Дни, когда дети делали успехи и их лица сияли. Однако нередко приходилось считать за счастье хотя бы то, что уроки закончились и никто никого не убил. Судя по всему, как раз такой денёк и выдался сегодня». Фреду и Полу предстояло отвезти 25-12 леток в римскую купальню, чтобы они посмотрели, как идет реставрация. Подводя своих подопечных к зданию из медово-желтого камня, Фред с завистью представил себе утку, во главе очаровательной, но по-военному строгой цепочке утят. Как пернатым мамашам удавалось добиться такого порядка? За Фредом и Полом тянулись не пушистые утята, а гогочущие и потеющие человеческие особи, вступившие в пору полового созревания. Одни еле плелись, другие норовили куда-нибудь убежать, и никто, переходя дорогу, не смотрел по сторонам. К половине десятого Фред уже успел охрипнуть от ежеминутных выкриков «Идем быстро! Не ешьте это! В туалет никто не забыл сходить!» Каким-то чудом ему и его коллеге удалось привести в насосный зал столько же детей, сколько вышло из школы. В очередной раз, напомнив о правилах приличия, он ввел их в здание. В толпе началась возня. Кто-то кого-то толкнул, другие засмеялись. Фред подскочил, чтобы разобраться. «Ты собругал эту старую леди, сэр», — наебедничал один из учеников. «Для верности, на случай, если учитель сам не видел», показав пальцем на сердитую пожилую женщину. На груди у нее был волонтерский бедж с эмблемой насосного зала. «Я не ругалась!» — запротестовала Тесс Джонс. «Я только сказала «фигня!»» Пожилая дама, слышавшая все это, фыркнула. Фред отвел Тесс в сторону. «Что происходит?» — спросил он ее. Девочка шмыгнула носом и уставилась в пол. До недавнего времени с нею не возникало никаких проблем. Но с тех пор, как ее родители разошлись, она очень изменилась. Стала прогуливать уроки, однажды ее поймали со спиртным. А ведь она была одной из лучших учениц Фреда. На прошлой неделе на факультативе выступила с блестящим докладом о нейроне. Все написала сама, а не тиснула из интернета. Некоторые учителя хотели исключить ее за плохое поведение, однако Фред просил их не торопиться. Он по собственному опыту знал, что такое развод родителей. Тес, объясни мне, в чем дело. Девочка пожала плечами. Извините, мистер Даб. Прозвище, которое дети придумали для Фреда, свидетельствовало о его популярности особенно среди трудных ребят. Пол шутил: тебя, мол, любят из-за того, что ты читаешь русских писателей, и не прочь выпить, а еще за твою эффектную шевелюру. Но Фред знал настоящую причину. Его по сей день беспокоили некоторые события детства, и это притягивало детей. Грусть любит компанию. «Просто оставь даму в покое», — сказал Фред девочке. Тесс, кивнув, повторила. «Извините, мистер Даб». Он отослал ее в конец строя и заметил про себя, что за ней надо приглядывать. Вся эта суета ужасно утомляла, но Фред был рад отвлечься от своих мыслей. Сейчас он стоял в 20 футах от римской купальни, и в то же время от прошлой ночи его отделяло огромное расстояние. Джейн Остин. «Какая нелепость!» «Так что случилось с Джейн?» — во второй раз спросил Пол. «Опять убежала?» «А?» — рассеянно отозвался Фред. «Э, «Да, вроде того». «Почему?» На лице Фреда появилось болезненное выражение — Он не мог объяснить то, чего сам не понимал. На ум приходило только одно. Джейн выдумала абсурдную историю, чтобы от него отделаться. «Похоже, старик, она тебя ранила», — сказал Пол тихо. «Не меня, а мое самолюбие», — шутливо ответил Фред и улыбнулся. Сейчас ему не хотелось серьезного разговора по душам. Пол покачал головой. «Не нравится мне эта твоя Джейн. Нельзя так тренькать у человека на нервах». «Даже красивые черти вроде тебя все таки не железные». Если бы Фреду просто отказали, это бы его не особенно уязвило. То, как поступила с ним Джейн, смутило и даже ранило его гораздо сильнее. Ему было тяжело от того, что чувство, в которое он поверил, оказалось иллюзией, и теперь ему приходилось с этим смириться. Джейн ничего к нему не испытывала, а он, когда она была рядом, У него внутри гремел гром. Собрав учеников, Пол и Фред провели их во двор к пастельно-зелёному бассейну. Дети разинули рты и на некоторое время даже перестали болтать. Днем глубокое зеленое озеро выглядело не так, как ночью, но тоже волшебно. Фред покачал головой, глядя на воду. Джейн, конечно, с самого начала вела себя странновато, Тем не менее, странности у нее были милые, трогательные и совершенно не наводили на мысль о научно-фантастических перемещениях во времени. Его забавляло, что она постоянно говорила ему «сэр» и порой использовала устаревшие грамматические формы. А самым страшным ругательством в ее лексиконе было слово «глупец». Фред приписывал все это артистической впечатлительности. Джейн слишком сильно вжилась в роль дамы XIX века. Если она действительно актриса, то великолепная. Ее удивление при виде любого технического приспособления выглядело очень правдоподобно. Она подолгу любовалась холодильником и сломала несколько выключателей. Фред вспомнил их первую встречу. Тогда на репетиции она тоже сказала, что ее зовут Джейн Остин, и как будто бы пришла в недоумение, когда хореограф восприняла это заявление как несмешную шутку. Вдруг римский двор наполнился каким-то странным звуком. Тук-тук-тук. Застучало что-то по крыше галереи. «В чем дело?» — спросил Фред. Пол покачал головой. «Не знаю. Похоже на...» «Дождь, сэр!» — воскликнул кто-то из ребят, и все остальные загалдели. Учителя переглянулись, потом посмотрели вверх. «Как давно у нас не было дождя?» — спросил Пол. — Месяцев восемь, — ответил Фред. Капли просачивались сквозь щели в крыше галереи, барабанили по старинным окнам, стекали на древний фундамент. Вода в бассейне подернулась рябью и стала выплескиваться наружу. Дети запрыгали от восторга, по двору разнеслись крики и смех. Пол попытался призвать подопечных к порядку. — Ну, хватит, ребята! Вы что, никогда дождя не видели? Его слова не подействовали. Дети продолжали беситься. Начались водные баталии, прыжки и беготня по мокрому полу. Пожилая волонтерка, которой Тесс сказала слово фигня, взвыла от ужаса. "Думаю, пора устроить перемену", предложил Фред. Пол кивнул. Они опять построили детей, перевели их через дорогу и усадили за столики в кафетерии. Фред пересчитал всех по головам. 24 «Пересчитал еще раз. Кого-то не хватало». «А где Тэс? спросил он у Пола. Тот огляделся по сторонам и пожал плечами. Тогда Фред подошел к подружкам пропавшей. «Где Тэс? никто не знал. Пол остался присматривать за детьми, а Фред вернулся на улицу под дождь. Сегодня школьная экскурсия оказалась еще более суматошной, чем обыкновенно. Дождь застал всех врасплох. Люди сновали туда-сюда, набивались под козырьки и навесы, зонтов ни у кого не было. Фред быстро нашел Тесс. Она смотрела на небо, стоя посреди проезжей части. Видимо, ей захотелось остановиться, и она решила не утруждать себя выбором подходящего места. «Уйди с дороги, Тесс», — сказал Фред. Девочка обернулась. Она плакала. Все будет хорошо. Идем. Дождь лил ему на голову, напоминая о прошедшей ночи. Могла ли та женщина, которая жила сейчас у него дома, в самом деле быть Джейн Остин? Предположение смехотворное, но менее огорчительное, чем мысль о том, что тебя просто оттолкнули. Тес кивнула и направилась к Фреду, прямо на перерез движению. Проезжавшей мимо машине пришлось вильнуть, чтобы не сбить ее. Когда стояла засуха, Фреда смешили объявления, напоминавшие гражданам об опасностях езды по мокрой дороге. Бесстрастным тоном, типичным для английской бюрократии, они сообщали автомобилистам о том, что если асфальт, на который попало машинное масло, намокнет, дорога станет скользкой. И это может привести к серьезным авариям. Сейчас Фреду было не до смеха. Он имел уникальную возможность собственными глазами увидеть то, что предрекали надоевшие таблички. Машина, объехавшая ТЭС, врезалась в телеграфный столб. Трагедии мирового масштаба не произошло. Машина ехала медленно. Столкновение было несильным. Водитель, целый и невредимый, вышел и направился к ТЭС, чтобы ее успокоить, а она зашагала к обочине. Вдруг Фред заметил, что провод, оборвавшийся при аварии, одним концом лежит в луже на краю дороги. «Тесс, остановись!» — крикнул Фред. Девочка продолжала идти. Тогда он бросился к ней и оттащил ее от наэлектризованной лужи, на первый взгляд казавшейся совершенно безобидной. Дождь, сумятица трудного дня, мысли о Джейн — все это помешало Фреду сосредоточиться. И он наступил в лужу сам. Едва он успел заподозрить, что сделал неудачный шаг, как его догадка подтвердилась — Искра, вспыхнувшая в воде, проникла сначала в палец его левой ступни, затем быстро поднялась по ноге в туловище. Пронзив грудь, она кольнула угол левого сердечного желудочка, перепрыгнула в плечо, протанцевала по предплечью, выскочила из тела сквозь большой палец правой руки и, наконец, вошла в землю через телеграфный столб, за который Фред держался. Он, как птица, перелетел через дорогу и ударился о зарешеченное окно противоположного дома.